Тут долго ли, коротко ли, только царская дочь, как только он, значит, скрылся с глаз долой, и зачни по нём сохнуть, горевать. Он ей просто с ума не идет. Дюжи влюбилась в него, поэтому по слову. Государь видит ее муку и, наконец, того обращается к ней, просит ее во всем сознаться. Ну, она ему и покаялась. Государь, мол, батюшка, я вся истянулась истощала по нему, по Емеле дураку, не отдавай мне царство государства, а построй мне фамильный склеп-могилу, поле не хочешь меня замуж за него отдать. Ну что тут делать государю при таких речах? Он опять жарился на нее и посылает сейчас посланников в эту деревню, где, значит, Емеля проживал, Лаптем щи хлебал. Приехали эти посланники верхом на конях, Нашли его в этой деревне, Взошли в избу и давай его умолять. Емелюшка, милый, Видно, мол, добился ты своего. Не будешь ни пахать, ни косить, Будешь только жамки в рот носить. Государь тебя честью к себе просит, Хочет дочку за тебя выдать. Утирай свои сопли, чеши свои кудлы, Надевай портки-рубаху, Мы тебе за сваху. А он, Емеля, еще ломается. А, дескать, теперь мил стал. Я, говорит, по-людски ничего не хочу делать. Я всем головам голова. Я на печи поеду. Мне ваши кареты-коляски без надобности. Мне с печи слезать не хочется. Моя думка одна. Себя не трудить, а на свете послаже пожить. Посланники, понятно, и на то обрадовались. Им царь не верил без него и на глаза показываться. На все его причуды подписываются, в пояс ему кланяются, а он велит братьям с невестками прибраться как надо и с ним вместе ехать. Полно, мол, вам тут в лесу сидеть, на пни глядеть. Они в голос кричат, рыдают, не хотят с домом расставаться, робеют этого дела. «Ты, — говорят, — и нас под великую беду подведешь. А он говорит, если, говорит, честью не поедете, я вас силком посажу. Велел всем жировые рубахи, красные сарафаны надевать. Они, дурачки-то, любят красненькое. Насажал всех на печку, чисто цветы какие. Наказал сидеть смирно, благородно. Заиграл свою веселую песню и попер наружу. Только пороги затрещали. В поле навстречу ему коляска золотая. Государь, значит, выстал. Солдаты везде стоят, честь отдают, На караул держат, тянутся. А он их и во внимание не берет. А опять его печка прямо к балкону везет. Выходит, государь. «Приехал, — говорит Емеля. Приехал, — мол, — так точно. А на что, государь-батюшка, я нужен вам?» Она то, говорит, нужен, что сокрушили вы мою дочку. Хочу вас повенчать с нею. С печи, говорит, поскорее слезайте, а вы, дочка наша, хлеб-соль ему подавайте». Ну, Емеля, понятно, поскорее долой. Ему только и надо было этого приглашения. Велел и братьям с невестками слезть, стать в и шепоту никакого не делать». Потом поцеловал как надо государю ручку, невесте честь честью поклонился, хоть бы и не дураку в пору, хлеб-соль принял, и пошли они, значит, всем миром, собором, прямо в царские хоромы. Там государь доложился домашнему священнику, велел ему в церковь идти. Все к венцу готовить, а сам вынес икону заветную и благословил Емелию с своей дочкой на жизнь вечную. Потом, понятно, нос ему утерли, в бане отмыли, в красный кафтан нарядили и свадьбу по всему закону сыграли. А государь под него тут же пол полцарства своего подписал. Я на том перу, как говорится, был, да, признаться, все это дело забыл, где уже пристально угощали, а теперь глаз от синяков не продеру. А Емеля стал жить до да поживать, На бархатных постелях лежать, Душу сладкими закусками ублажать, Да свою царевну за хохолок держать. Мол, и без меня управятся с государством-то. Париж, 1921 год.